Глава 4. Оставшуюся часть ночи я не спал. Я сидел у окна и ждал наступления дня, преследуемый воспоминаниями, словно коварными хищниками. Кошмарный висел надо мной, будто дьявольское подводное течение тянуло мои мысли назад к воплям падающих детей и тошнотворному хрусту костей от удара камня. Сон был ярким, словно реальное воспоминание и пугающим, как правда. Когда я попытался выбросить его из головы, меня затягивала темная гравитация Клострума. Ночь была долгой. Я молился, но, хотя произносил слова вслух, не мог на них сосредоточиться. Когда, наконец, за окном начал сереть утренний свет и можно было разглядеть капли дождя на стекле, я облегченно вздохнул. Я едва не заснул. Успокоенный дневным светом. Но я воспротивился этому соблазну. У меня были обязанности. У меня была гордость. Я не подчинюсь более слабой части себя. И буду спать ночью. Я научусь нормально спать снова. Я оделся и спускаясь из своей башни услышал, как в Мальвель входят слуги и приступают к дневной работе. Я задержался на втором этаже, давая время кухонной прислуге приготовить мне завтрак. За это время я осмотрел другие комнаты в этом крыле. Некоторые из них были совсем пустыми, с голыми полами и стенами, лишенными украшений. Вероятно, из-за того, что Лионель делал в них единственным способом сделать их вновь пригодными для использования было полное очищение. Ближе к центральной лестнице оказалась пара спален, еще обставленных мебелью. Но и они производили впечатление мучительно пустых. Каров нашел меня в комнате ближайшей к лестнице. Кровать, кресло и гобелены в ней были темными, но общее впечатление от нее было скорее теплым, чем мрачным. «Желаете завтракать, лорд-губернатор?» – спросил управляющий. «Да», – рассеянно сказал я. «Эту комнату надо использовать». «Мальвеэль надо использовать». Э, «Мой лорд?» – удивленно переспросил Каров. «Вы проделали хорошую работу», – сказал я. «Надо сделать еще кое-что. Я хотел бы, чтобы вы скорее подготовили эту комнату и ту, что рядом с ней». «Конечно, мой лорд! Могу я узнать, каких гостей мы ожидаем?» «Со временем мы можем ожидать много гостей. Я надеюсь на это». Но эти комнаты не для них. Я хотел бы, чтобы вы подготовили их для моих детей. Каров удивленно посмотрел на меня. Они поселятся в Мальвейле? Я собирался пригласить их сюда. Ясно, мой лорд. Он нахмурился, явно взволнованный. Я точно знаю, о чем говорю, сказал я. Они могут не принять приглашение сейчас или вообще никогда, но мы будем действовать в уверенности, что они примут приглашение. В конце концов, это дом штроков. Он должен иметь возможность принять всю семью. Какова бы она ни была. Ни у Катрин, ни у Зандера не было детей. Были другие родственники, другие ветви семи штроков, рассеянные по всему соусу. Если мой род прервется, другая ветвь Штроков займет его место, как я занял место Лионеля, умершего не оставив наследников. — Я прослежу, чтобы комнаты подготовили, лорд-губернатор, — сказал Карров. — Благодарю вас. Теперь от меня зависело, чтобы усилия Карров и слуг не пропали даром. Я вернулся на Солус с надеждой не только восстановить экспорт продукции на прежний уровень, я не был уверен Надеялся ли я исцелиться, не знал, возможно ли это. Но я все же думал о том, кто станет моим наследником, и я скучал по своей семье. По той, какой она была, и хотел удержать то, что еще осталось от нее. Я начал спускаться по ступеням. Каров шел на шаг позади меня. «Вы хорошо спали, мой лорд?» – спросил он. Он говорил с таким искренним беспокойством, что я ответил честно. «Это была трудная ночь. Э, вероятно, нужно будет немного привыкнуть». Он говорил так, будто просил меня подтвердить это. «Вам давно не приходилось жить в таком просторном доме?» «Именно так. Я бы хотел, чтобы он оказался прав». Я велел Бельзик вести меня к Схоле Прогениум. Комплекс аскетичных зданий Схолы располагался примерно в миле к западу от площади Щедрости Императора. Река Обливис огибала Схолу с трех сторон, словно ров, изолируя ее от города, нежившего по суровым принципам этого учебного заведения». На каждом из четырех углов главного здания Схолы возвышались круглые башни. Оно было массивным и мрачным, что придавало ему облик настоящей крепости дисциплины. Его ракритовые стены не потемнели от времени. Они были черными изначально. В облике Схолы не было ничего доброжелательного. И именно так и должно было быть. В нее принимали осиротевших детей офицеров и дворян, детей, потерявших всех, кто мог бы их защитить. Схола превращала их из уязвимых в сильных, превращала их в штурмовиков, комиссаров и офицеров, делала их несокрушимым основанием астромилитарум. В вестибюле, словно крепостная башня, возвышалась круглая стойка из черного мрамора – Сидевший за ней солдат был, как и Бельзик, ветераном, потерявшим большую часть своего тела на поле боя. Из его плеча тянулись многосуставчатые аугметические руки. Один его глаз был бионическим и, всматриваясь в меня, светился тусклым красным сиянием. Узнав меня, солдат улыбнулся и встал бы, если бы у него были ноги. «Полковник!» — воскликнул. «То есть лорд-губернатор, прошу прощения?» «Все в порядке, солдат». «Я еще сам не привык к своему повышению». Он благодарно поклонился. «Это честь для меня, мой лорд. Я служил под вашим командованием на Эпсилоне Фрурос. Там мы одержали великую победу». «Да, мой лорд, воистину так». Я пришел, чтобы встретиться с инструктором Катрин Штрок. Солдат на мгновение выглядел изумленным, словно только сейчас понял, что мы с Катрин родственники». «Конечно, мой лорд!» Он сверился с инфопланшетом. «Ее лекция по истории скоро закончится. Послать за ней?» «Нет, спасибо. Я к ней приду». «Да, мой лорд!» Солдат повернулся к сервочерепу, висевшему над стойкой. «История, штрок!» Сказал он. Сервочереп пискнул. Из его рта появилась пергаментная лента с руническим кодом. Солдат оторвал ее. Рядом со стойкой замер в расслабленной позе сервитор. Солдат вставил ленту с кодом в щель на затылке сервитора, и тот ожил. Отвернувшись от стойки, покатился на своих гусеницах. Я последовал за ним. Сервитор повел меня по лабиринту коридоров с холл и прогениум. Мы проходили мимо многочисленных амфитеатров для лекций, дверей, ведущих на площадки для тренировок, и в спальне. Наконец, сервитор остановился у входа в зал на четвертом этаже. И пока я шагал за ним, мне все больше казалось, что встречаться с Катрин не столь уж хорошая идея. Эта встреча будет куда более трудной, чем с Зандером. Он и я стали просто чужими друг другу. Катрин же разорвала связь со мной. Много раз я раздумывал над тем, что мог бы сказать ей. И каждый раз отбрасывал эти предположения. Все это казалось чем-то неуместным. Слишком долго мы не виделись. Разрыв между нами был слишком велик. Я заглянул в дверь, располагавшуюся в нижней части амфитеатра, и поднял взгляд на ряды скамей, на которых в напряженном внимании сидели студенты. Перед ними, шагая по амфитеатру, читала лекцию Катрин. «Итак, чему учит нас эпоха искупления?» Она учит нас тому, что воля императора в конце концов восторжествует над всякой формой ереси и отступничества Тому, что искупление возможно Но также она показывает нам путь к искуплению Искупление может быть достигнуто лишь огнем, кровью и истреблением еретиков и предателей Эпоха искупления учит нас тому, что милосердие хуже, чем слабость. Оно есть преступление против императора. Если проявить милосердие хотя бы к одному еретику, это может стать преддверием нового царства крови». Те, кто проявляют милосердие, проявляют тем самым нерешительность своей веры. На поле боя нерешительность означает смерть. Она означает поражение. Она означает бесчестие. Если после того, что мы узнали сегодня, среди вас есть кто-то, кто еще верит в милосердие, то знайте, что от меня вы милосердие не увидите». Ее волосы были такого же рыжеватого цвета, как у ее матери, но у Катрин они были коротко подстрижены. Взгляд, которым она смотрела на студентов, был суровым и мрачным. В своей черной форме и сапогах на каблуках, стучавшими по полу, словно барабан перед казнью, она была воплощением безжалостности схолы про гению. Она держалась необычно прямо – необычно. Благодаря металлическим креплениям, поддерживавшим ее позвоночник. Высокий воротник, поддерживавший ее шею, еще больше усиливал впечатление от ее властного облика. Я видел, что она гордится тем, какая служба ей выпала. Но я знал и то, что это была не та судьба, которую она сначала выбрала для себя». Несмотря на наше отчуждение, она решила пойти по моим стопам и поступила на службу в имперскую гвардию. Когда Лионель умер и наследование перешло к моей ветви рода Штрок, мои дети были автоматически исключены из призыва на службу. Но это не означало, что они не могут поступить в имперскую гвардию добровольно. Зандер, разумеется, не собирался этого делать, но Катрин пошла служить добровольцем, как только достигла совершеннолетия. И там, на тренировке, она сломала позвоночник. Травма была слишком серьезной, чтобы она могла продолжать службу. Могла бы помочь Бионика, но ее сочли слишком большим расточительством для того, у кого нет боевого опыта. Катрин не могла служить Империуму в бою. И она обратила свою энергию на подготовку будущих офицеров, тех, кто мог сражаться. Наблюдая за ней, я ощущал гордость, забывая о своей боли. Лекция закончилась. Студенты вышли через двери на верхних этажах амфитеатра. Катрин подошла к кафедре и собрала свои записи. «Привет, отец», — сказала она, не оборачиваясь. Я даже не знал, что она заметила меня. Я вошел в аудиторию. «Привет, Катрин». Она подошла ко мне, остановившись на формальном расстоянии. «Я слышала о сражении за Клострум», — сказала она. «Я рада, что ты вышел Это было лишь дежурное приветствие. Ее слова звучали неискренне, и я видел в ее глазах все то же осуждение. Этого осуждения я и боялся, потому что оно отражало мое чувство вины. После смерти Элианы Катрин враждебно относилась ко мне, и я подумал, что причины ее гнева могли измениться, «Теперь она обвиняла меня в том, что я остался жив? Или в том, что я вернулся?» «Скажи, — продолжила она, — ты благодарен за то, что выжил, когда столь многие из твоих солдат погибли?» «Теперь она говорила искренне. Любезности кончились. Я только что услышал, что она думала о милосердии». «Я благодарен, что еще могу служить императору, — сказал я, — и только за это». — Я тоже говорил абсолютно честно. Она кивнула. — Мы должны служить Императору как можем, пусть и не так, как мы выбирали. Она направилась к выходу, и мы вышли из аудитории. — Ты видел Зандера? — спросила она. — Да. — И как он? — А ты не знаешь? — Катрин покачала головой. — Мы с ним не общаемся. — Почему? Она посмотрела на меня, словно я шутил, но я не шутил. Я не хотел больше недосказанности. Наша семья потеряла и так слишком много, и особенно много было потеряно времени. «Если вы не общаетесь», — сказал я, — «то я хотел бы знать, почему». «Хорошо, я не разговариваю с ним, потому что не знаю, что случилось с его чувством чести или чувством стыда, если уж на то пошло». «Да, похоже, он забыл о таких вещах», — согласился я. «Но я намерен помочь ему снова обрести чувство чести». «Не думаю, что он захочет принять твою помощь. У него не будет выбора. Я не позволю совету продолжать дела по-прежнему. Именно это моя главная задача на Солосе. И в этом моя служба Императору». «Я думала, ты будешь служить как лорд-губернатор», — заметила она с оттенком презрения. Я мог взглянуть на себя ее глазами. Командир, отстраненный от командования и покинувший поле боя, чтобы наслаждаться привилегиями, полагавшимися ему благодаря его происхождению. Я не мог ее винить. То же самое я видел в зеркале». «Должность губернатора для меня лишь средство в достижении цели», — сказал я. «Совет коррумпирован. Я призван стать очистительным пламенем. Я собираюсь сделать Солус достойным того, чему ты учишь здесь». «Надеюсь, ты сможешь это сделать». Теперь ее голос звучал менее враждебно. Я чувствовал, что она хотела поверить мне. Мы расстались у ее кабинета». — Я хотел бы увидеться с тобой снова, — сказал я. — Я предпочел бы, чтобы мы не были чужими. Она, помедлив немного, кивнула. Я кивнул в ответ и повернулся, чтобы уйти. Но едва я успел сделать пару шагов, как она спросила меня. — Ты скучаешь по ней? Я обернулся. — Ты скучаешь по ней? Я пытался найти слова, чтобы ответить, но все, что приходило на ум, казалось безнадежно банальным и никак не способным выразить ту страшную пустоту, которую создало в моей жизни отсутствие Элианы. Моё молчание и было тем ответом, который искала Катрин. Она кивнула снова, более мягко. Мы разделили это мгновение общей потери, и расстояние, разделявшее нас, казалось, стало немного меньше. Я подумал, что смог заглянуть за воздвигнутую ею стену дисциплины, и в то же время почувствовал, что теперь лучше понимаю Зандера. Мои дети, каждый по-своему, укрылись от терзавшей их боли потерь. Зандер погрузился в распущенность, а Катрин нашла убежище в стенах с холлопрогениум. Они были там, где, как они верили, им больше не придется испытывать эту боль я был, чтобы пытаться вытащить их из-под воздвигнутой ими защиты. И нужно ли было это делать? Может быть, может быть. Я думал, что попытаться стоит, и думал, что это действительно необходимо. Я ушел, не сказав ничего о Мальвеэле. Потом еще будет время, более подходящее, чтобы пригласить ее. Но я покинул с Холлу Прогениум с нескольким... Большим чувством надежды. Я верил, что мы можем снова стать семьей и сделать наш род снова сильным. Сильным настолько, насколько должен быть правящий дом Солуса. Я улыбнулся солдату у входа, проходя мимо него. Улыбка была искренней. Я не мог вспомнить, когда в последний раз она была такой. «Рассала? Они сказали, что обнаружили нелегальную торговлю в Рассале?» Эрнст Штавак, начальник Адептус Арбитрес, начал смеяться. Вскоре он просто хохотал, стуча кулаком, похожим на молот, по исцарапанной поверхности своего письменного стола. Мы были в его кабинете на верхнем этаже высокой башни в центре базы Адептус Арбитрес в юго-западном районе Вальгааста. Окна были грязными, и вид, открывавшийся отсюда на город, был довольно мутным. Я с трудом мог разглядеть силуэт собора из зала совета. Собственно, я пришел сюда, чтобы подготовить мой первый удар против Вет Монфор и ее союзников. Прошла почти минута, прежде чем Штавак наконец перестал смеяться. «Прошу прощения, лорд-губернатор», — сказал он, вытирая слезы, выступившие от смеха. «Его широкое лицо было еще больше изборождено шрамами, чем его стол». Я махнул рукой и откинулся на спинку стула. «Если это хорошая шутка, я хотел бы понять, в чем она заключается. Или она была на мой счет?» «Боюсь, что так. Но я бы не слишком беспокоился. Вряд ли большинство людей за пределами самой Рассалы и этого здания смогли бы оценить ее. И в чем же она?» Обнаружить черный рынок в Росале все равно, что объявить, что зимой бывает сыро. Вот как. И это общеизвестный факт? Не совсем. В самой росали да, это общеизвестный секрет. А за ее пределами... Штавак пожал плечами. Я бы сказал, что если кто-то об этом знает, значит он в этом участвует. Хоть какое-то утешение. Это означало, что можно было не удивляться, почему Вейс не упомянула об этом. В обозримом будущем я должен был ко всему происходящему здесь относиться с подозрением, но я не хотел, чтобы оно переросло в тотальную паранойю. Могу я узнать, почему ничего не было сделано с нелегальной торговлей в Росале, если ее объемы столь высоки? «Местные законы не входят в сферу ответственности Адептас Арбитрос», напомнил Штавак. «Даже когда их нарушение влияет на способность планеты выполнять свои обязательства перед Империумом...» «Это вопрос баланса и ресурсов. Рассала – большой аграрный сектор». Это действительно было так. Рассала занимала около половины небольшого континента в Южном полушарии. «И вы считаете, что проблема слишком велика, чтобы ее решить и лучше ее игнорировать?» «Вовсе нет», — ответил Штавак. «Или, по крайней мере, больше нет». Но советник Манфор и ее союзники были осторожны. Во всем, что не касалось поставок сельскохозяйственной продукции Солуса, а собирать информацию относительно их уровня не в нашей компетенции, они не делали ничего, что препятствовало бы верной службе этого мира Империуму. И это они устанавливают законы на Солусе». У нас не было возможности вмешаться, не дестабилизировав при этом работу правительства. «Но теперь ситуация изменилась», — Штавак ухмыльнулся. «Вы, лорд-губернатор, теперь ваше слово — закон». Я тоже улыбнулся. «Думаю, мы сможем продуктивно сотрудничать ради блага соуса». «Надеюсь, что так». Вы понимаете, что ваши действия могут вызвать определенные волнения? Я был направлен сюда искоренить коррупцию. Это приказ адепту Стерра. Это хорошо. Значит, вам известно, что советник Трефект участвует в нелегальной торговле в секторе Рассала? Участвует? Она ее контролирует. Еще лучше... «Что вы намерены предпринять?» — спросил Штавак. «Наказать ее в назидание другим». Тем вечером я вернулся в Мальвейль с чувством, что сумел действительно продвинуться по пути к своим целям. И официальным, и личным. Поднявшись в свою комнату, я сел за письменный стол, решив занять работой время до ужина и как-то отвлечься от воспоминаний. Но это не помогало». Мой взгляд снова и снова возвращался к окну, выходившему на юг. Наконец я сдался. Выйдя из комнаты, я поднялся по лестнице к люку, ведущему на крышу, и помедлил, прежде чем открыть его. «Что ты надеешься узнать?» «Ничего». «Хотя, вопреки здравому смыслу, я все же надеялся что-то узнать». «Чем это поможет тебе достигнуть поставленных целей?» Ничем. Но тем не менее, я открыл люк и поднялся на крышу. Там была узкая круглая площадка на вершине шпиля. Ограждение высотой до пояса выглядело как дурная шутка. Я посмотрел вниз. Земля отсюда казалась гораздо дальше, чем из окна моей спальни. Голова закружилась. Камни внизу манили меня своей закаткой. «Ты хочешь знать, как умерла Элиана?» Это надежный способ узнать. Я моргнул, стряхнув с себя это наваждение. Спускайся отсюда. Это бессмысленно. Я спустился обратно, сказав себе, что на этот раз буду работать. Но вместо того, чтобы вернуться за письменный стол, я направился на первый этаж. Я подчинился иррациональному импульсу пойти туда, куда упала Элиана, и посмотреть вверх на то место, где она стояла перед смертью. Я был уже на полпути по лестнице на первый этаж, когда услышал детский смех. Я удивленно остановился. Вообще-то я верил Карфу, что никто из слух не приводил сюда своих детей. И в то же время я был уверен, что смех мне не послышался. Я затаил дыхание, внимательно прислушиваясь и пытаясь услышать что-то еще, кроме звуков уборки и ремонта, продолжавшихся в доме. Смех раздался снова, за ним последовал смех будто другого ребенка. Смеялись два голоса, как мне показалось где-то на первом этаже. Я поспешил по ступенькам, смех словно заманивал меня глубже в лабиринты огромного дома, дальше от зала в южной стороны. Я шел по коридорам, в которых еще не был следуя за эхом. Смех снова и снова звучал где-то за следующим углом, где-то у порога следующей комнаты, дети словно бежали. И хотя я шел быстро, но не мог их догнать, при этом я не слышал никаких шагов, звучал только смех, словно серебряный колокольчик, заманивая меня все дальше. Скоро я оказался в той части дома, где работа по уборке и ремонту еще не начались, двери мимо которых я проходил вели в темные комнаты, забитые всяким хламом, я различал во мраке силуэты огромных куч каких-то вещей, возвышавшихся словно холмы. Каждый раз, когда я останавливался, смех звучал снова, и я снова шел за ним. Я спрашивал себя, может быть, я воображаю этот смех? Воспоминания о Клоструме, мучившие меня, были невыносимо реальными. Вопли погибших солдат звучали, казалось, наяву. Но когда я вспоминал о Клоструме, то не слышал детский смех. Нет, он явно звучал откуда-то извне. Было слышно, как его эхо отражается от стен. Иногда он звучал громче, иногда более приглушенно. Этот смех не был порождением моего разума. Прошу, если так. Потому что, если это не так, то значит, я утратил способность различать реальность и фантазию и действительно не пригоден к службе. Никакой!» Наконец, смех привел меня в небольшой зал, тоже превращенный в склад для всякого старея. Хлам, скопившийся за многие годы, был свален на полу в беспорядочные кучи. Я с трудом пробирался между этими завалами. Мебель, портреты, статуи, канделябры и стопки журналов громоздились повсюду вокруг. Я проходил мимо сундуков с одеждой, обувью, ящиков с какими-то письмами и гор прочего разнообразного хлама. Я словно попал в подземную пещеру. Свет фонарей здесь был очень тусклым. Я мог видеть перед собой не больше, чем на фут. Тропинка между грудами старья терялась в сером мраке. Горы забытых и ненужных вещей маячили в темноте, словно готовые вот-вот рухнуть. Смех прекратился, когда я вошел в зал. Возможно, дети спрятались или, может быть, их здесь нет. Я не знал, какой из этих вариантов был менее пугающим. Вдруг мое понимание привлёк знакомый силуэт. Был наполовину закрыт в груди вещей слева от меня и здесь было так мало света, что я легко мог не заметить его, но все же заметил. Это была механическая модель звездной системы Солуса, маленький планетарий, сделанный из хрусталя и бронзы. Моя рука задержалась над силуэтами планет, выступавшими из горы Хлама. Я знал это устройство потому, что оно не принадлежало Леонелю. Это была вещь Элианы и она являлась неотъемлемой частью нашего жилища. Я смотрел на нее, почти ожидая, что ее силуэт растворится в тенях. Я забыл о смехе, который привел меня сюда, и пытался понять смысл того, что видел перед собой. Понять было не трудно, труднее было принять. Я привык к мысли, что Лионель оставлял больше и больше вещей своей жизни в этих комнатах, заполняя их настолько, что жить в них стало невозможно. Но если это был наш планетарий, значит, Элиана делала то же самое. Сколько же это продолжалось? Груда хламов в которой он лежал, была довольно далеко от входа в зал, и планетарий был в ней не на самом верху. «Что еще из нашей с ней жизни я найду здесь?» Каров избавил меня от возможного ответа на этот вопрос. «Лорд-губернатор?» — позвал он. «Я здесь!» — отозвался я. Планетарий не исчез. Значит, он не был моей галлюцинацией. Каров прочистил горло. «Ваш ужин готов, мой лорд!» «Спасибо! Сейчас приду!» Я задержал взгляд на планетарии. Надо будет прийти сюда завтра и взять с собой фонарь, хотя едва ли меня порадует то, что я здесь найду. Смех не возвращался. Я повернулся, чтобы уйти, и уже готовился смириться с нелегкой мыслью, что мои чувства обманывают меня. И тогда я увидел их, прямо передо мной, скрытых в тенях у края горы хлама. Они стояли так тихо, что я прошел мимо них, даже не заметив. Катрин? шептал я. — Сандер? Они смотрели на меня. Их глаза были словно чёрные провалы в бесконечную ночь. Они были детьми, которых я оставил, не теми взрослыми и чужими мне людьми, с которыми я встречался вчера и сегодня. Их бледные, словно молоко лица, будто светились во мраке. Их губы были раздвинуты в печальной и торжественной улыбке. Они были неподвижны, словно мёртвые. Я охнул, по спине побежали мурашки. Я застыл так же неподвижно, как мои дети. Только это не были мои дети. Это были две фарфоровые статуи, изображавшие детей, которые умерли, если они вообще когда-то жили, поколение назад. Подойдя ближе, я увидел даже при столь тусклом свете крошечные трещины на фарфоровых лицах и щербины на одежде. У мальчика не было руки, от его левого запястья остался лишь пустой обрубок. Я пошел обратно по коридору, шагая как можно быстрее. «Глупость», — думал я. «Все это глупость. Я устал, мне нужно отдохнуть. Это все. И этого достаточно. Я знал, что я прав. И все же я испытал облегчение, когда увидел, что Карф ждет меня в дверях. И когда мы пошли в обеденный зал, мне пришлось сделать усилие, чтобы не прислушиваться, ожидая услышать смех».